Нью-Йорк, 6 декабря 1988 года, 030. Дронг любил ходить по ночам в незнакомых городах. «Чтобы понять и познать душу города, — часто говорил Саундерс, — его нужно осматривать ночью, когда нет дневной суеты, раздраженных торопящихся миллионов горожан, скопления сотен тысяч автомобилей, раздирающий воздух рёвом своих моторов». постоянно вибрирующих десятков шумовых раздражителей. Ричард шел по улице спокойно, словно решив подышать ночью свежим воздухом. Он понимал, сколь многим рискует, но в сложившейся ситуации это был шанс, его не следовало упускать. Впереди, сзади, слева от тротуара находилось полтора десятка агентов, внимательно следивших за Дронго. Маршрут Саундерса пролегал недалеко от резиденции, где остановился советский гость. Этот план разрабатывали в течение двух часов в центре ООН и уточняли практически все детали его предстоящей прогулки. По расчетам Дюнуа, Миура должен находиться именно в этом районе и попытаться каким-то образом проявить себя. Не спавший практически трое суток Саундерс, уставший от долгого напряжения и ожидания, подсознательно ждал своего противника, пытаясь вычислить его действия. Всюду ярко светилась неоновая реклама. В витринах магазинов весело улыбались Санта-Клауса, стоявший у рождественских елок. Многие небольшие магазины работали до глубокой ночи. На всем протяжении пути Саундерса были открыты небольшие закусочные и рестораны. Поначалу Ричард шел неторопливо, словно постоянно ощущая на себе наведенное дуло оптического прицела. Через полчаса это ощущение опасности несколько притупилось, и к нему прибавилось чувство тревоги за неудачный исход операции. Надетый под пиджак и пальто бронежилет немного сковывал движение, но он старался не обращать на это внимания, продолжая свою прогулку. Через час он зашел в небольшой ресторан, чтобы поужинать. Это было предусмотрено планом Дюнуа. В ресторан сразу ввалилась группа веселых молодых людей, среди которых Саундерс узнал агентов Интерпола и ФБР. Один из сидевших в ресторане слишком часто и долго смотрел в сторону Саундерса. И это заметили агенты ФБР. Дронга еще не успел выйти из ресторана, как компьютеры ФБР уже анализировали внешние данные этого незнакомца. После ухода Саундерса он долго сидел один, уставившись на молодую пару, а затем, с трудом поднявшись, вышел на улицу. Незнакомец был пьян, но, тем не менее, его всё-таки проводили до дома и установили наблюдение за его квартирой. Саундерс завернул за угол, выходя в небольшой переулок. Переулок казался вымершим, в нём не было ни души. Он знал, что на верхних этажах находившегося справа дома уже сидят агенты ФБР, а из автомашины, стоявшей напротив, за ним внимательно следят инфракрасными приборами ночного видения. «Даже грабителей нет», — раздраженно подумал Ричард. «Хоть какая-нибудь польза была бы». Но желающих обогатиться в эту морозную декабрьскую ночь он так и не встретил. Проходя мимо одного из магазинов, он увидел в витрине детские игрушки, и это его заинтересовало. Подойдя ближе, он, словно забыв о маршруте, минут пять рассматривал витрину, пока, наконец, проходивший мимо человек не спросил негромко. «Что-нибудь случилось?» «Нет», — очнулся дронга не поворачивая головы. «Всё в порядке». Прохожий, один из агентов ФБР, продолжил свой путь, а дронга пошёл в другом направлении. Он вспомнил свой первый визит в Нью-Йорк. Когда от бомбы, подложенной в машину его друга и напарника Адама Купцевича, погибла Урсула Андерсон, и был тяжело ранен сам Адам. Она погибла за несколько дней до своей свадьбы, и гибель этой женщины, он тогда ещё молодой, переживал очень тяжело. Адам Купцевич, работавший с ним вместе в Индонезии, получил тяжёлое ранение, лишился тогда обеих ног. С тех пор он жил в Кракове на пенсии, лишь иногда вылетая в Стокгольм, где у отца воспитывалась дочь Урсулы Андерсон. Целые сутки после взрыва сотрудники ООН, ФБР и Интерпола безуспешно искали дронга тогда ещё Мигеля Гонсалеса, казалось, потерявшего рассудок от этой трагедии, в которой третьим действующим лицом должен был быть он. Тогда он улетел домой. Но спустя два года в Румынии он нашел, наконец, виновника гибели Урсулы Андерсон, неуловимого профессионального убийцу Алана Дершовица. Их поединок закончился гибелью Дершовица, и только после этого прекратились мучившие его ночные кошмары. Сегодня, увидев в витрине магазина большую красивую куклу, он вспомнил об Урсуле и Адаме, у которых в автомобиле была похожая кукла. Саундерс закончил свою прогулку в 4 часа утра. Уставшие детективы следили за прилегающими районами почти до 7 утра. Миура так нигде и не появился. Теперь у Дронга оставалось ещё одна надежда: 234 номер в отеле Америка, заказанный на имя Энрико Пиоли.